Глава двадцать четвертая. На следующий день Лата спала почти до полудня, а проснулась с жуткой головной болью. Необходимость подробно рассказывать матери о своих вчерашних похождениях ее самочувствие не улучшила. И госпоже Рупе Мере, и о парне было очень интересно узнать про танго». Когда не по годам сообразительная малышка выслушала рассказ Латы, ей зачем-то понадобилось уточнить один момент. «То есть мамочка танцевала, а остальные хлопали?» «Да, милая». «И папочка?» «О да, папа тоже хлопал». «Ты научишь меня танцевать танго?» «Я сама не умею», — ответила Лата. «Если бы умела, научила бы, конечно». «А дядя Варун умеет?» Лата представила, как Минакши тащит Варуна танцевать, а тот в ужасе отпирается. «Вряд ли», — сказала она. «И, кстати, где Варун?» «Ушел», — коротко ответила госпожа Рупа Мэра. «За ним приходили Саджит и Джейсон». Лата только однажды видела его приятелей-шамшистов. С нижней губы Саджида свисала сигарета. Она в буквальном смысле висела без какой-либо поддержки снизу. Чем он зарабатывал на жизнь, Лата не знала. Джейсон, беседуя с ней, сурово хмурил брови. Он был англоиндиец и прежде работал в полиции, покуда его не вышвырнули оттуда за интрижку с женой начальника. Ворон дружил с ними обоими еще с университета. Аруна передергивала при мысли, что из стен его собственной «Альма-Матер» могут выходить такие убогие типы. Варун хотел устроиться в ИАС. Разве он не готовится к экзаменам? На днях Варун говорил ей, что надеется получить должность в индийской административной службе и ближе к концу года будет сдавать экзамен. «Нет!» Со вздохом ответила госпожа Рупа-мэра. «Я ничего не могу с ним поделать. Он больше не слушает свою бедную мать. Когда я ему что-то говорю, он только кивает и соглашается, а потом сразу уходит к друзьям». «Может, административная служба не его конек?» предположила Лата. Однако ее мать и слышать ничего не хотела. «Учиться всегда полезно!» Это дисциплинирует. Твой отец говорил, неважно чему учиться, главное делать это усердно. Учеба наполняет душу и вправляет мозги. Если бы покойный Рагубир Мэра действительно руководствовался этим принципом, он мог бы гордиться своим младшим сыном. Варун, Саджит и Джейсон в тот момент находились на ипподроме Толиганджа. в той секции для зрителей, куда можно попасть всего за 2 рупии, то есть мариновались в одной бочке с отбросами солнечной системы, как сказал бы Арун, и изучали окончательную пукка версию программы сегодняшних скачек. Таким образом, они надеялись поправить, если не мозги, то хотя бы свое финансовое положение. Обычно они не брали пукка программу стоившую 6 анн, А карандашом вносили изменения в предварительную, купленную еще в среду, версию, изучив непосредственно перед скачками список участников и вес всадников. Но на этой неделе Саджид программку потерял. Легкий теплый дождь накрыл Калькутту, и на скаковых дорожках Толиганджа стояла грязь. Жакеи уже водили недовольных лошадей по выгулу, а зрители внимательно оглядывали их со всех сторон, прикидывая, кто фаворит, а кто аутсайдер. В ли проводились скачки типа Джимхана, и покрытие скаковых дорожек было грунтовое, а не травянистое, как в Royal Calcutta Tour Club, где сезон дождей начинался на месяц позже. Это означало, что жокеями могли быть и любители, и даже женщины. Соответственно... И вес лошади несли не маленький. О сладо сердца сегодня понесет одиннадцать стоунов шесть фунтов, мрачно проговорил Джейсон. Я поставил бы на нее, но подумаешь, перебил его Саджид, зато она привыкла к Джоку Макею, а он кого хочешь, обскачет на этой дорожке. К тому же он и весит одиннадцать с небольшим. Стало быть, это живой вес, а не свинцовая грузила. Лошади так легче. Ничего подобного. Вес есть вес. Какая разница, живой он или нет?» Тут внимание Джейсона привлекла красивая европейка среднего возраста, которая о чем-то тихо беседовала с Джоном Маккеем. «Господи! Да это же миссис Дипьеро. Отчасти завороженно, отчасти испуганно воскликнул ворун. «Нам конец!» — с восхищением добавил он. Миссис Ди Пьеро была веселая вдовушка, которая обычно срывала куш на скачках, делая ставки по наводке знающих людей. Например, Джокамакея, по слухам, крутившего с ней роман. Бывало, она выигрывала по несколько тысяч рупий за один заезд. «Живо! За ней!» — сказал Джейсон. Намерения его стали ясны, когда она подошла к букмекерам, а Джейсон перевел взгляд с ее фигуры на меловую доску, где букмекеры что-то быстро стирали и писали заново. «Миссис де Пьеро» — говорила очень тихо, «ни слова не разберешь». Но по записям на доске все стало ясно. Она сделала такую крупную ставку, что букмекеры поменяли коэффициенты. На усладу сердца они упали с семи к одному до шести к одному. «Ставим на усладу», — вяло проговорил Саджид. «Не спеши!» — предостерег его Джейсон. «Разумеется, Жакей будет нахваливать свою лошадь!» «Рискуя попасть в Ди Пьеро, это вряд ли. Наверняка он знает, что у слада сердца аутсайдер». «Хм...» — вмешался Варун. «Меня только одно беспокоит». «Что?» — хором спросили Саджит и Джейсон. В вопросах скачек Ворун пользовался авторитетом. Игрок он был заядлый, но осмотрительный. Дождь. Чем больше вес, тем тяжелее приходится лошадям на такой мягкой дорожке. А одиннадцать стоунов шесть фунтов — это немалый вес. Больше практически не бывает. Мне кажется, кобыли увеличили весовую нагрузку, потому что три недели назад Жекей сдерживал ее на финишной прямой. Саджид был не согласен. Сигарета на нижней губе болталась вверх-вниз, когда он говорил, «Дистанция короткая, а на коротких дистанциях вес не имеет особого значения. Я все равно поставлю на нее, а вы делаете, что хотите». «Что скажешь, ворун? спросил Джейсон, не в силах определиться. «Ладно». «Хорошо». Они решили купить билеты на тотализаторе, а не у букмекеров. Поскольку только их и могли себе позволить, каждый взял по паре билетов стоимостью в две рупии. К тому же у букмекеров коэффициент на усладу сердца был уже пять к одному. Друзья вернулись в свою секцию и, не скрывая волнения, уставились на залитую дождем дорожку. Дистанция была короткая. Всего пять фарлонгов, примерно один километр, Фарлонг равен одной восьмой мили. Старта друзья не видели. Виной тому был дождь, расстояние и расположение их секции. В самом низу, вдали от трибун для членов клуба. Впрочем, восторженные вопли у них вызвал даже топот лошадиных копыт по дорожке и почти неразличимое стремительное движение лошадей сквозь мутную пелену дождя. Ворун чуть ли не с пеной у рта орал. «Услада сердца! Вперед, услада сердца!» Под конец он обессилел и выкрикивал лишь «Услада! Услада! Услада!» В экстазе неопределенности он сжимал плечо саджида. Лошади показались из-за поворота, И вышли на финишную прямую. Уже были видны скаковые цвета. Впереди маячила красно-зеленая форма Джока Макея, следом неслась Эн Ходж на любимце фортуны. В последний момент она предприняла отчаянную попытку пришпорить коня, но тот, измученный грязью под копытами и, вероятно, на напуто, сдался буквально за двадцать ярдов до финишного столба. Услада сердца! Опередила соперника на полтора корпуса. Отовсюду полетели вопли восторга и разочарование. Трое друзей были вне себя от радости, предвкушая огромный выигрыш. Чуть ли не по пятнадцать рупий на брата. Бутылка скотча! Какой шамшу вот еще! Стоило всего четырнадцать. Счастье! Оставалось лишь дождаться, когда покажут белый конус. и забрать причитающиеся им деньги в кассе тотализатора. «Увы!» — вместе с белым конусом показали красный. Отчаяние. «Результат заезда оспорен!» «Номер семь утверждает, что номер два ему помешал», — сказал кто-то. «Да разве в такой дождь можно что-то понять?» «Конечно, можно!» «Он никогда бы так не поступил! Это не по-джентльменски!» Энходж, не могла соврать. Джо, тот -то еще тип? Ради победы готов на все. Возможно, тут просто какая-то ошибка. Ошибка! Ха -ха -ха -ха. Напряжение нарастало. Прошло уже три минуты. Ворун пыхтел от избытка чувств и разочарования. Сигарета Саджида мелко дрожала. Джейсон мужался изо всех сил, но получалось плохо. когда красный конус медленно опустили. Судьи все-таки подтвердили результат заезда. Друзья обнялись, словно братья, которые не виделись лет сто, и тут же направились к кассам забирать выигрыши, делать ставки на следующий заезд. Здравствуйте. Вы ведь Варун? Его имя прозвучало из ее уст, как Вейрун. Он резко обернулся и обнаружил за своей спиной Патрисию Кокс в воздушном белом хлопковом платье с белым зонтиком над головой, защищавшим ее и от солнца, и от дождя. Она совсем не походила на мышь. Скорее, на кошку. Как выяснилось, Патрисия тоже поставила на усладу сердце. Варун стоял перед ней, растрепанный краснолицей, и нервно мял в руках программу скачек, Рубашка его насквозь пропиталась дождем и потом. Джейсон и Саджид только что получили свой выигрыш и прыгали от радости. При этом сигарета Саджида каким-то чудом не падала и точно приклеенная висела на губе без всякой поддержки. Хе -хе. Робко посмеялся Варун, не зная, куда спрятать глаза. «Как я рада вас видеть!» С нескрываемым удовольствием воскликнула Патрисия Кокс. Он никак не мог припомнить ее фамилию. Бокс. Фокс. Вид у него был растерянный. Патрисия Кокс, охотно подсказала она, мы недавно были у вас в гостях. Вероятно, вы не помните. «Э, «Нет, <смех> нет», — засмеялся Варун, лихорадочно ища пути к отступлению. «Это, полагаю, ваши друзья шамшисты?» — благожелательно продолжала она. Джейсон и Саджид от потрясения прозинули рты и возрились сперва на Патрисию, а потом с недоумением и легкой угрозой во взгляде на друга. <смех> горестно проблеял Варун. «Посоветуете, на кого поставить в следующем заезде?» — спросила Патрисия Кокс. «Ваш старший брат тоже здесь. Мы его пригласили». «Хотите присоединить?» «Не-не-не-не-не-не-не. Нам пора». «Наконец обрел дар речи Варун. Еще чуть-чуть, и он сбежал бы домой, даже не сделав ставку». Патрисия Кокс вернулась на трибуну для членов клуба и жизнерадостно сообщила Аруну. «Вы не говорили, что ваш брат тоже здесь? Если бы мы знали, что он интересуется скачками, мы пригласили бы и его!» Арун нахмурился. «Он здесь? Ах, да, точно! Ходит иногда! Смотрите-ка, дождь закончился!» «Кажется, я ему не нравлюсь!» С грустью продолжала Патрисия Кокс. «Скорее! Он вас боится!» приницательно заметила Минакши. «Меня?» — не поверила своему ушам Патрисия Кокс. Во время следующего заезда Арун почти не смотрел на лошадей. Пока все вокруг сдержанно и негромко подбадривали участников скачек, его взгляд то и дело сам собой уползал вниз. За дорожкой, что вела к выгулу, находился эксклюзивный... эксклюзивно-европейский клуб Толиганж, несколько членов которого, увидев, что дождь закончился, вышли попить чаю на лужайке. Арун же сидел на трибунах в элитной секции для членов клуба, куда его пригласили коксы. А между клубом и трибунами, в секции с самыми дешевыми местами, стоял брат Аруна, зажатый с двух сторон своими гнусными дружками. Он был так взбудоражен, что начисто забыл о недавней травмирующей встрече с Патрисией Кокс. Мокрый красный ворун прыгал вверх и вниз и что-то орал во всю глотку слов. На таком расстоянии было не разобрать, но почти наверняка он выкрикивал кличку лошади, на которую возлагал все свои, если не финансовые, то, по крайней мере, сентиментальные надежды. Отсюда его было практически не узнать. Арун слегка раздул ноздри и отвернулся. «Пожалуй, пора взять воспитание братца в свои руки, а то, как бы этот зверь не вырвался из клетки и своими выходками не нарушил равновесие вселенной!»